Символ Швейцарии В Швейцарии, как и в любой другой стране, есть свой город-символ. Это Люцерн. Но, во всяком случае, так считают сами швейцарцы. Город был основан в 1178 году на месте маленькой рыбацкой деревушки. Здесь еще в восьмом веке поселились монахи-бенедиктинцы, принесшие свет христианской веры в эти дикие, тогда еще не обжитые края. А уже через триста лет Люцерн превратился в крупный торговый и многоликий культурный центр. В переводе с латыни это название означает «город света», «город, излучающий свет». Похоже, что сама судьба уготовила этому городу завидную участь, обеспечила процветание и видную роль в истории объединения разразненных уязвимых кантонов в единое сплоченное государство. А визитной карточкой Люцерна считается часовенный мост, покрытый черепичной крышей, который был перекинут через речку Рейс. Он был воздвигнут в XIV веке и считается одним из самых древних в Европе деревянных мостов. Часовенный мост, который сами швейцарцы называют Каппельбрюкке, пересекает реку наискось, и длина его составляет 198 метров. Над кровлей моста, прямо посередине, возвышается водяная башня-часовня, встающая из вод реки. Эта башня, как и сам мост, первоначально входила в цепь городских оборонительных сооружений. Башня служила в ту пору темницей. Была в ней и камера пыток. Но здесь же хранилась и городская казна. Под кровлей моста, во всю его длину, в начале 17 века были размещены 112 деревянных, живописных полотен треугольной формы, на которых представлена не только история Люцерна, но и всей Швейцарии. На них же можно увидеть и иллюстрации житей двух святых города – Леодегара и Маврикия, с соответствующими пояснительными надписями. Чуть дальше к западу находится и второй мост через рейс – Мельничный, или «Шпроер-брюкке». Он тоже крытый, был построен в 1407 году. В XVII веке расписан мрачными сюжетами на темы пляски смерти. Эти деревянные панно представляют собой образную историю грехопадения человека и волнующую воображение картину «Страшного суда», ожидающего в конце жизни каждого грешника. А попасть к Мельничному мосту можно, пройдя через живописный венецианский квартал, где многое напоминает Италию. Жилые дома и отели прямо подступают к воде. Здесь же у самой воды обрываются и улочки. Над водой расположены небольшие, крытые и открытые терраски-ресторанчики. И создается впечатление, будто весь этот квартал встает из вод рейса. Своими тенистыми парками на берегу Фервальдштадтского озера и множеством исторических памятников Люцерн издавно привлекает туристов. Здесь можно осмотреть древнюю городскую стену, 14 века с ее грозными сторожевыми башнями, восхитительный винный рынок и многое другое. Знаменитый монумент «Умирающий лев» — это огромная фигура зверя, выбитая в отвесной скале. Лев лежит, подмяв под себя щит и сломанное копье, пронзившее его насквозь, и, кажется, спит вечным сном. Грандиозный монумент был создан по проекту датского скульптора торвальцена в 1821 году в память о доблестных швейцарских гвардейцах, которые погибли в 1792 году, защищая жизнь и честь французского короля Людовика XVI. Берег озера поначалу холмистый по мере удаления от люцерна, становится все круче и превращается в высокие скальные отвесы. Вдоль этого водного пространства, словно бисер, раскиданы живописные деревушки и городки. Они стоят здесь многие столетия. В один из таких чудо-городков с названием Бруннен любил приезжать на отдых ганс-христиан Андерсен. Великий сказочник, похоже, искал здесь не только покой, но и вдохновение.